Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравший все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало, Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лочугу И как сноб повалился на землю. Мертвый сон охватил его. Два дня и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, Долго осматривал он углы своей хаты, Она напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была, как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит два мешка с золотом. Тут только будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу, Но за какую цену, когда достался он этого, никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Всякой такой Петрусь немазанный. Да я ли не любил его? Да не был ли он у меня? Он как сын родной. И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрал. Педорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли и Вася. Но Петро не мог даже вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек Нашили рушникове хусток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали кровать, брякнули и бандуры, и цимбалы, и сопилки, и ковзы, и пошла потеха. В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывала, расскажет люли только как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьянных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и шумом, что вихрь, скакали в горлице, как молодиты с корабликом на голове, которого вверх сделан был весь из сута золотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок с двумя выдавшимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смужка. Синих из лучшего полутобейнику с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гапака как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитым серебром поясами, с люльками в зубах. Рассыпались перед ними мелкими весами и подпускали трусы. Сам корш не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариной. С бандурой в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркой на голове пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе? Начнут, бывало, наряжаться в хари, «Боже ты мой!» На человека не похожи. Уже не читан нынешним переодеванием, что бывает на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок до да мускалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой — чертом, Начнут сперва целоваться, а после ухватиться за чубы, бог с вами, смех нападет такой, что за живот хватаешься, пооденутся в турецкие татарские платья, все горит на них, как жар, а как начнут дуреть, достроить штуки.